Голова 14 Наконец-то поехали. Лодки огромные, но и моторы на них стоят немаленькие. 10 киловатт, не меньше. Тянут как надо. Вот только генератор такого мотора жрет топливо как не в себя. Это даже по величине бака видно. Саблин прикинул расход и подумал, что этот торчащий зверь потребляет топлива втрое больше от того моторчика, на котором ходил в болото он. «Нет, не нужен ему такой мотор да и лодка уж очень велика хотя он естественно возьмет ее в оплату если конечно по новой ему ее отдаст а то вдруг она передумает или купит ему простую маленькую казачью лотчонку а с этой он уже знал что делать он даже уже прикидывал как лучше ее порезать на куски и сделать из них хорошую рыбацкую лодку а ту кучу дюраи что останется можно будет продать за хорошие деньги. Или даже прикупить еще металла и сделать еще одну лодку и давать ее неимущим, молодым казакам в наём за недорого, чтоб сквалыгой не прослыть. Это мы слишком ему понравилось. Да, деньги-то ему теперь будут нужны. Сына выучить на доктора денег не напасешься. Он так бы и мечтал о большой лодке, о двух лодках, о деньгах и сыне-докторе, но сначала нужно было поймать жабу. Правда, в первом разговоре Панова не говорила о ловле, это он помнил точно. Речь шла об уничтожении тех опасных тварей, с одной из которых Саблин встречался в болоте. И тут солдат, сидевший на руле, сделал крутой вираж, не заметил сразу пучок кувшинки, Чуть не заехал в него. Лодку мотнуло из стороны в сторону. Акима и молодого медика заметно качнуло. Сабли набернулся к солдату и сказал, «Может, я на руль сяду?» Не то чтобы он хотел поучить солдата или выделиться. Просто так было бы лучше. Но солдат ответил как положено. Приказа не было. Аким, понимающе кивнул и произнес, «Ты темную воду объезжай». Ближе к кочкам держись. По кромке рязки плыви. Сейчас сом после дождей лютует. Кинется, мотор загубит. Есть идти по кромке. Снова, как по уставу, отвечал солдат. Больше никто ничего не говорил. Вроде и не обязательно это было. Но солдаты по новой соблюдали радиомолчания. Наверное, по привычке. И Саблин тоже молчал. Он привык молчать часами. Четверть жизни, наверное, он провел в этом болоте один, разговаривал тут только с бакланами да рыбами, а те собеседники не очень. Так что молчать ему было не в тягость. Он разглядывал свое болото и, как всегда после дождей, не узнавал его. Болото распухло от воды, небольшие кочки утонули, только рогоз или тростник торчал над водой. Сейчас плавать по нему было небезопасно, Но снова просить солдата отдать ему руль саблем не хотел. Один раз сказали нет. Ну и хватит. Впрочем, солдат теперь был внимателен, и лодки быстро шли на юго-запад, к заимке деда Сергея. Для него шесть часов в болоте — дело обычное. Иногда, нечасто, он оборачивался на вторую лодку, в которой была Панова. Она так и сидела в своем удобном кресле. Лицо так и не закрывало ни маской, ни респиратором. А вот очки надела. Смотрела по сторонам или склонялась к планшету, что-то читала в нем, курила, и еще что-то пила из офицерского термоса. Не иначе кофе. Деньжата у нее явно водились. Могла себе позволить. Лодки шли, не делая остановок. Час за часом. Километр за километром. А Саблина вдруг подумал что термос у Пановой не маленький А она каждый час к нему прикладывается. Должна в туалет попроситься. Но нет. Пять часов прошло. Он уже узнавал места, что лежат вокруг заимки деда Сергея. А она так и не встала ни разу из своего кресла. Наконец Аким увидал бетонное жилье деда. И когда его лодка ткнулась в берег, он увидал его самого. — Ишь ты! Аким Андреевич! — удивился дед Сергей, разводя руки для объятий. — Ты глянь, каков молодец! Две недели назад еле дышал, когда тебя с пулей в животе доктор отсюда увозил. А сейчас жив-здоров. Вот молодец! — Здравствуй, дедушка! — Аким обнял и прижал дедок к керасе. — Молодец! — повторял старик. «Двужильный! Дед твой был двужильный! Батька твой тоже крепкий! И ты такой же в их породу родился Он теперь обратил внимание на солдат и особенно разглядывал Панову. «А что за люди с тобой? Вижу, не местные!» «Нет, не местные!» «Ученые!» — сказал Саблин, указывая на женщину. «Это госпожа Панова!» «Хочет место поглядеть, где я с жабой воевал». «Ученая!» — сказал дед, многозначительно не отрывая глаз от женщины. «Вон оно что!» И тут же тихо спрашивал. «Акимка, а что баба-то без намордника? Ты что ж, не сказал ей за пыль?» «Да говорил». Так же тихо отвечал Саблин. «Бестолку. Говорит, что иммунитет у нее, вроде как у тебя». «Вот оно что!» — удивлялся дед Сергей. «Он и сам сейчас был без респиратора и без очков. Капюшонка Хозе на затылок скинул». Панова подошла сама и подала ему руку. Он с видимым уважением и бережением не раздавить, чтобы нежно пожал ее тонкие пальцы. «Панова», — сказала она, — «меня дедом Сергеем кличут. По-другому уж и не помню, как звали». Врал дед. Все он прекрасно помнил. Уж Саблин это знал. Дед добывал лотос для доктора. Вещь уникальная, редчайшая на болотах. А нужно помнить десятки мест, где ты раньше его видел. Или хотя бы видел лепестки от цветка. «Говорят, что вы тут 25 лет живете. Один, в болоте», — интересовалась Панова. «Может и так». «Сам я точно не помню», — продолжал валять Ваньку старик. «Может, и так». «У меня к вам столько вопросов», — сказала красавица. «На всё отвечу. Если науки надо, всё как есть расскажу». Не для науки он такой ласковый был. Просто женщина старый чёрт очень жаловал, а они тут у него были большой редкостью. если только доктор ему привезет какую. Вот и млел он от нетипичной для этих мест красавицы. Солдаты тем временем выгружали кое-что из лодок, готовили ночлег. Сам же Саблин полез в лодку, его кое-что интересовало в мощном моторе, а дед Сергей, как радушный хозяин, звал всех в свой бетонный страшный дом со скрипучей железной дверью. со щелями в оконных рамах и дырах в сетке, куда запросто пролазит по ночам мошка и где плохо работает старый кондиционер. Впрочем, здесь, в болотах, выбирать не приходилось. Этот дом был куда лучше палаток. Дед Сергей и Пановы сидели ото всех отдельно. Еду им двоим принес солдат, поставил и ушел. Они даже не взглянули на миски. Сидели, говорили и говорили. Говорили они так тихо, что даже выкрутив микрофоны до упора, Аким не мог разобрать многих слов. Как назло, совсем рядом начинали горланить солдаты, перебивая говоривших в углу старика и красавицу. Ему так хотелось знать, о чем же они там шепчутся. А когда Саблин решился подойти, так Панова только протянула ему крышку-чашку от термоса наполовину заполненную кофе. А дед Сергей лишь взглянул на него и даже присесть не предложил рядом. Саблин так и остался стоять с крышкой-чашкой от термоса в руке. Он так и не понял, зачем Панова ему ее дала. Может, думала, что он допьет за ней? Или помоет? Вот уж хрен! Саблин выплеснул кофе в угол, а крышку-чашку поставил солдатам на стол. Она Акиму не генеральша. Он за ней чашки мыть не собирался. Потом он вышел из дома. Там никого, кроме часового, не было, а часовым был его знакомый медик Филиппов. Он всячески нарушал устав караульной службы. Во-первых, он присел на нос одной из лодок. Во-вторых, он курил. Саблин уже хотел было подшутить над ним, вспомнить ему слова из устава, но осекся. Он увидел на рукаве пыльника маленький знак медика. И это его бы не удивило, но под знаком потертая и невзрачная светлела маленькая звезда. «Здравия желаю!» — господин младший лейтенант медицинской службы произнес Аким с заметной долей иронии. «Привет, рядник!» — отвечал медик, улыбаясь. «А в какой такой части офицеры несут караульную службу?» Медик сразу перестал улыбаться и ответил, «В хорошей части». «А эта хорошая часть принадлежит к Министерству обороны?» Не отставал от него саблин, доставая сигареты. «В этой части принято докладывать командованию о каждом, кто задает подобные вопросы», — серьезно отвечал младший лейтенант. «Вон оно как», — сказал Аким, закуривая. «Вот так», — подтвердил медик. Дальше разговаривать всякое желание пропало. Что же это за подразделение такое, он понятия не имел. По экипировке видно, что непростые они солдаты, но даже ведомство по ним не определить. А еще у них есть это странное паново. «Ладно, черт с ними!» — думал Саблин, наслаждаясь сигаретой. «Лишь бы лодку дали за то, что с ними по болоту болтаюсь, и то будет хорошо. А уж если еще и денег обещанных дадут, так вообще будет мне счастье!» Он все прикидывал в уме, сколько у него останется лишнего дюраля и хватит ли денег после его продажи, чтобы купить хороший мотор. Кажется... Немного не хватало, но у него были деньжата в заначке. И все-таки не отпускала его идея сделать две лодки из одной большой. Да, денег уйдет на это много, но это будут две лодки. А меж тем солнце садилось. Появлялась первая мошка. Саблин потушил окурок и выкинул его в рогоз. Смотрел на уходящее солнце. Темень с каждым днём приходило всё раньше и раньше. До полярной ночи оставалось всего два месяца. Через месяц нужно будет собирать урожай. Потом зима. Тёмная, не жаркая, но душная и сырая зима. Потом весенние южные ветра, такие, что будут рвать солнечные панели с крыш домов и приносить из степи тучи пыли. А потом... Потом ему в призыв. На службу. На целый год. Может, в этот раз и воевать не придется. Хорошо бы отсидеть весь год в траншеях без стрельбы. Китайцы последнее время, уже как пару лет, попритихли. Нет былого напора. Выдохлись. После аэропорта серьезных боев он и припомнить не мог. Так, мелочи, толкания возле важных точек. Стычки за какой-нибудь опорный пункт, не более того. Похоронки с фронта приходили в станицу редко. Он последний раз взглянул на падающее солнце и пошел в дом. машкара уже начинала донимать. поново с дедом так все и сидели друг напротив друга. Продолжали тихо разговаривать. Солдаты снимали броню. Саблин еще раз убедился, что она у них, Далеко не такая, как у него. Все другое, и приводы, и компоновка, и даже крепления по-другому стоят. Сержант Мальков ничего ему не сказал про караул. Значит, он ночью не дежурит. К нему никто из солдат не обращался. Он сам тоже с ними не разговаривал. Взял свой ранец, достал из него спальный брезент. Без него в доме у деда Машкара ночью пожрет. Снял броню, завернулся. И, подобрав поближе к себе дробовик и пистолет, завалился в угол дома, поближе к кондиционеру. Он хоть и старый, еле тянул, но выше 30 температуре расти не давал. И заснул, как засыпают тяжко работающие люди или солдаты. То есть быстро и крепко. Когда он по привычке, выработанной годами, проснулся в два часа ночи, Он с удивлением увидел что Панова все еще сидит напротив деда сергея и слушает его было тихо между ними горела неяркая лампа они то и дело отмахивались от мошек что пролезали в дом через негерметичные оконные рамы и старую защитную сетку о чем они могли говорить столько времени что старый отшельник который живет на болоте десятки лет мог рассказать такого интересного Городской ученой женщине. Хотел бы им знать, но говорили они очень тихо. Ничего не слышно было. Он понял, что ничего не услышит, и что вставать ему еще рано, и, повернувшись на другой бок, Саблин закрыл глаза и тотчас уснул. Семь утра. Дождь моросит. Капли прибили пыльцу, можно не натягивать маску с очками. Аким давно встал, помылся, поел своего, не дожидаясь, пока его пригласят к столу солдаты. Он вообще после вчерашнего разговора с медиком решил держаться от них подальше, раз они такие все засекреченные. Даже когда один из них, тот, что был на руле в его лодке, окликнул его. врядник давай завтракать!» Он отказался. «Спасибо, я уже...» «Но тебя готовили тоже», — настаивал солдат. Еда у них была отличной. Рис с кусками настоящей, морской, а не болотной рыбы. Он все равно не согласился. «Я сыт», — ответил он и пошел к лодкам. И когда он потянул из кармана пыльника сигареты, вдруг услышал в наушниках. «Сержант, кто из людей свободен?» Это заспанным голосом говорила Панова. «Сель и есть. Казак наш поел уже, прогуливается». Что-нибудь нужно? Я могу потом поесть, — отвечал сержант Мальков. — Не нужно. Ешьте. — Урядник, слышите меня? — произнесла женщина. — Так точно, прием, — ответил Саблин и тут же машинально губами потащил сигарету из пачки. — Помогите мне, — сказала женщина. — Я помогу вам, госпожа Панова. Сержант поднялся с земли от растеленного брезента, за которым завтракали солдаты. — Завтракайте, сержант. проговорила Панова. Голос ее был все еще заспанный, но даже заспанный он и намека на ослушание не оставлял. Урядник справится. Аким, идите сюда. Это было не приглашение. Это был приказ явиться незамедлительно. Просто отдавала его красивая женщина, и голос у нее был заспан. А по сути и по тону именно приказ. Но Саблин не побежал в дом. Бог их знает, как тут у них положено. Он выжидательно уставился на сержанта. А Мальков стал махать ему рукой. «Давай, мол, чего стоишь, слышишь? Зовут тебя». Сам бы так бегом и кинулся. Странные у них все-таки подразделения. Странные отношения. Даже после энергичных взмахов сержанта Саблин сначала прикурил сигарету, и уже после, не спеша, пошел в дом. Там, в доме, Панова сидела на входе в маленькую одноместную палатку, которую поставили, видимо, ночью. Вечером ее там не было. Она чуть улыбнулась ему и сказала уже без металла в голосе, «Хочу голову помыть. Польете мне?» За всю его жизнь Акиму ни разу не предлагали такого. Даже на войне, в окопах. Казаки и солдаты мылись сами, никто никому ничего не лил. И казачки своих мужей об этом не просили. И поэтому Саблин даже не сразу понял, о чем его просят. «Чего?» — растерянно спросил он, не выпуская сигареты изо рта. «Умыться хочу и голову помыть», — проговорила она, чуть раздражаясь от его непонятливости. «Польете мне головы?» «А, понял!» — соврал он. «На самом деле он ничего не понял. Это он ей, что ли, должен помогать мыться? Это как?» «И выбросьте сигарету. Ненавижу табачный дым по утрам». Аким сразу же шагнул к двери и выкинул окурок на улицу. Он продолжал ничего не понимать. «Ненавидит табачный дым, а сама дымит». «Почти без перерыва!» Панова поднялась с пола. Саблин был малость растерян, а тут совсем обомлел. На ней ничего, кроме обтягивающего, плотно обтягивающего тела комбинезона, не было. Это было какое-то подобие армейской кольчуги из удивительно тонкого, блестящего ультракарбона, и капилляры для охлаждения на нем были Едва заметная армирующая сетка и капюшон был, как и на армейской кольчуге, черными чулками до колен на нем тоже была выделена область голени. Но это был более продвинутый материал, более тонкий. Он так плотно прилегал к ее телу, что для фантазий не оставалось места. Костюм словно обливал ее блеском, совсем не скрывая ни единого нюанса. Ее красивого тела. «Ну, что вы стоите?» Сказала она, беря красивый мешочек и полотенце. «Берите брезент, воду. Пойдемте на улицу. Не здесь же я буду мыться». «Угу», — сказал он, торопливо хватая брезент и канистру. Брезент она у него забрала. Накинула на плечи, скрыв фигуру. «Фу, но так хоть поприличнее будет». Саблин перевел дух. Признаться, он не на шутку взволновался. Ему даже было стыдно от вида такого удивительного костюма на женском теле. И они вышли из дома.